Как это парам, ей-богу, не знаю. — Что за дурния, прости господи, эти немцы, — сказала голова. — Я бы батагом их собачьих детей. Слышено ли дело, чтобы пара можно было кипятить, что? Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не сжаривши губ вместо молодого поросенка. — И ты, сват! — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги своячница. — Будешь все это время жить у нас без жены? — А для чего она мне? — Другое дело, если бы что доброе было. — Вот ты не хороша? — спросила голова, устремив на него глаз свой. — Куды тебе хороша, старояк бис Харя вся в морщинах, будто выпражненный кошелек.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 — Я и домой пришел, — говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. — Ишь, как растянул вражий сын, сатана, дорогу! — Идешь, э, идешь, и конца нет. Ноги как будто переломал кто-нибудь. — Достань, казан, баба, тулуп! Подослать мне. На печь к тебе не приду, я и богу не приду, ноги болят. Достань его, там он лежит, близ покута. Говори, только не прокинь горшкостёртым табаком. Или нет? Не тронь, не тронь. Ты можешь быть пьяна сегодня. Пусть уже я сам достану. Коленник приподнялся немного.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 Не пьян. Что мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтоб он не сдохнул, собачий сын. Я плюю на него. Чтоб его одноглазого черта возом переехала Что он оплевает людей на морозе. Эхе. -э. Влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол, — сказал голова, гневно подымаясь с своего места. Но в это время увесистый камень, разбивший огно в дребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. — Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой-то висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться. Продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. «Чтобы он подавился этим камнем! Стой! Стой! Боже, тебя сохрани, сват!» Подхватил побледневший инокур. «Боже, сохрани тебя и на том, и на этом свете поблагословить кого-нибудь такой повранкою!» «От!» — нашелся заступник. «Пусть он пропадет! И не думай, сват! Ты не знаешь, верно!» что случилось спокойную покойной тещей моею? — С тещей? — Да, с тещей. Вечером, немного, может быть, раньше теперешнего, уселись вечерять. Покойная теща, покойный тесть, да наимы, да наимычка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были гречи. После работ все проголодались. и не хотели ждать, пока простынут. Сдевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда не возьмись человек, какого он рода, бог его знает, просит его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека? Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корово сено. Пока мистец съели по одной и опустили спички за другими, Но было глотко, как панский помост. Теща насыпала еще, думает, Кость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать и другую выпрыжнил. — А чтоб ты подавился этими галушками, — Подумала голодная теща, Как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему, и дух вон удавился. — Так ему, обжори проклятому, и нужно, — сказала голова. — Так бы, да не так вышло. С того времени покоя не было тещи. Чуть только ночь мертвец и тащится, сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. В нем все спокойно и слуху нет про него. А только станет примеркать, погляди на крышу, уже оседлал собачий сын трубу.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 остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. Славное! Скверно только, что «холову» поминают не совсем благопристойными словами. Я опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под огном гремел хохот и крики «Снова! Снова!» Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас.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 держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик. Винокур, число многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивший табаком свою люльку, выбежал на улицу, но шалуны уже разбежались.